Выводы. 1. Молниеносная война блицкриг. Быстрая победа в войне. невозможна только военными силами. Как бы ни превосходил агрессор жертву в области военных сил. Второе. В любой войне моральные силы граждан данного государства являются главными факторами победы в войнах. Третье. Молниеносность войны достигается деморализацией жертвы. Перефразируя прусского генерал-фельдмаршала Шлиффена, Побежденный должен нести свою лепту в дело победы над собой. Причем с помощью деморализации победа в войне может быть достигнута без применения вооруженных сил, либо с ограниченным их применением. Четвертое. Чем больше граждан данной страны готовы и способны отдать долг делу защиты общества, тем выше моральные силы общества в военной области. В основе долга общества лежит стремление людей обеспечить будущее своих детей. И долг обществу – это, по сути, долг потомкам. Пятое. Способы деморализации противника. Внушить жертве мысль, что сопротивление бесполезно и посему бессмысленно. Соответственно, не приведет ни к чему, кроме гибели сопротивляющихся при незначительном ущербе агрессору. Разделить общество на части. И эти части, если и будут исполнять долг, то только по отношению к своей части. А само общество останется беззащитным склонить к отказу от исполнения долга перед обществом посулами материальных благ, подменой долга обществом долгом начальству и различным идеям. Шестое. Государство жертвы само может подготовить свою гибель уничтожением собственных моральных сил всего лишь пассивным наблюдением, как в обществе множество количества людей трусливых, делящихся по различным признакам, с неудовлетворенной алчностью, охваченных различными идеями, входящими в конфликт с долгом перед обществом. 7. Оценить моральные силы общества сложно. В подобной оценке возможны как переоценка этих сил, так и их недооценка. 8. Сопротивление агрессору необходимо оказывать с момента, с которого замечен его интерес к агрессии. Помимо укрепления экономических и военных сил, главное сопротивление необходимо оказывать укреплением собственных моральных сил и подрывом этих сил у агрессора. 9. Органы пропаганды. СМИ всех видов обязаны быть главным видом вооруженных сил страны. 10. Никаких военных концепций или теорий молниеносной войны не существует и не существовало. Собственно, военное дело ограничено разработкой способов быстрого уничтожения вооруженных сил противника боем, а не побед в войнах. Сам термин «молниеносная война» введен журналистами для описания быстро текущих событий начала Второй мировой войны и не имеет под собой военного обоснования 11 для победы в бою необходимо иметь большую чем у противника мощность огня большую чем у противника эффективность огня лучшую чем у противника защищенность от его огня 12 тактическое и военное искусство полководцев и командиров заключено в маневре своими войсками с целью обеспечения победы в бою указанными выше способами 13 победа в бою это уничтожение войск противника. Никакой захват местности или рубежей, за исключением особых случаев, победой не является и не может быть целью боя. 14. Моральная сила армии является главной ее силой, поскольку позволяет достичь победы в бою даже с большими потерями для себя. 15. Ни одно дело не требует для своего осуществления такого объема творчества, как дело победы над противником. 16. Понимание военными своего дела заключено в подготовке и вооружении армии. способной максимально раскрыть творческие способности ее полководцев, командиров и рядовых бойцов. 17. Сила немецкой армии времен Второй мировой войны была заключена, помимо большой моральной силы, в максимальном раскрытии творческого потенциала максимального количества ее военнослужащих. В управленческой терминологии, в воспитании максимального количества, единоначальников 18 воспитание единоначальников процесс тяжелый и длительный немцы готовили кадры не в училищах и академиях не педагогами и теоретиками а строевыми командирами и полководцами отбирая в командиры тех солдат кто способен был быть единоначальником кто способен был творить на поле боя 19 воспитание такого командного состава армии позволило немцам разработать для войны соответствующую времени тактику уничтожения войск противника и обеспечить армию оружием и техникой, максимально соответствующими выбранной тактике. 20. Большие потери СССР в Великой Отечественной войне обусловлены негодным воспитанием кадрового состава командования Красной Армии, обусловленным, в свою очередь, переносом в Красную Армию парадетических традиций массы дворянства и офицерства конца монархии в России. Отказом советского офицерства быть единым целым с солдатами, выделением себя в особо ценную касту, а солдат – в расходный материал войны. Рассмотрение воинской службы как доходного промысла с высокой пенсией, требующего нехитрых упражнений в мирное время, и с уверенностью, что правительство как-то избежит войны, а в случае ее неизбежности как-то удастся от войны отвертеться. 21. Подобные кадры командного состава РККА Привели к выбору уже в век как негодной тактики захвата местности и рубежей, выбору под эту тактику вооружения армии, отсутствию самоподготовки командного состава РККА к реальным боям. Такое впечатление, что командирская масса была уверена, что доживет до пенсии или тыловой должности без войн. 22. Победа над Германией в Великой Отечественной войне обусловлена совокупностью многих факторов. Но главным является то, что моральная стойкость советского народа превзошла тот уровень, с которым могло справиться нацистское государство с союзной Германией, Европой.